Лэнс толкнул открывшуюся дверь. Убиван отметил про себя, что хотя здание и казалось разрушенным, дверь была бронированной. Защитные устройства, видимо, должны были реагировать на сигналы сенсора. Вверх вела лестница, но Лэнс повернулся в сторону, туда, где в стене виднелся дверной проем. Вниз вел пологий пандус. Лэнс и Ирини пошли первыми, джедай за ними следом. Пандус был освещен лишь одним, тускло светящимся световым стержнем, прикрепленным к стене. оби -ван шел по уходящему вниз пандусу, готовый к чему угодно. Неясная фигура человека выступила вдруг из полумрака. — Лэнс, мы так давно не видели тебя здесь! — Приветствую, Мота. Ты знаешь, что я запретил рабочим использовать незаконные средства, — сказал Лэнс. — Но мои друзья нуждаются в твоей помощи! Человек подошел ближе. Он был одет в рабочий комбинезон, такой же, как и Биван, видел на многих рабочих. Его седые волосы были подвязаны сзади, и выглядел он очень сильным. А на рабочем поясе висели два бластера. Вы должно быть джедай, сказал он, хотя у Бивана и были одеты в обычную одежду, что была в ходу у космических путешественников. Вот уж не ожидал, что джедаем потребуется моя помощь. «Мы будем вам благодарны за любую помощь», — ответил Куайгон. «Не поймите меня неправильно, но это будет стоить вам денег. Это мой бизнес. Причина того, что я делаю, только одна — кредитки. Я сильно рискую». «Мы готовы заплатить», — нетерпеливо ответил Куайгон. «Быстрота сделки нам более важна, чем цена. Тогда перейдем к делу». Мото двинулся вниз по длинному коридору в большое открытое помещение, в котором из конца в конец тянулись длинные металлические столы. Часть товаров была размещена на этих столах. Здесь были устройства связи, разнообразное оружие, детали и части технического оборудования. — Как вы можете видеть, наши запасы невелики, — сказал Мото. Лэнс остро взглянул на него. — И все же я спрошу, кто покупает ваше оружие? Любопытный взгляд Мото был само безразличие. «Каждый, у кого есть кредитки, я не задаю вопросов». «Нам нужен дроид-шпион», — сказал Куайгон. «У меня есть только один. Дроида-шпиона трудно раздобыть». Мото шагнул к столу и взял в руки дроида. «В хорошем состоянии, вполне готов к программированию». «Им нужны биологические данные на одного человека», — сказала Ирине. Балого! Шефа службы безопасности!» Наконец-то на лице Мота отразилась эмоция. Удивление. Впрочем, это быстро прошло. Почти сразу же его лицо снова стало безразличным. «У меня есть его данные. Я смогу запрограммировать дроида. Но это будет вам стоить немалых кредиток». И еще им нужно что-нибудь вроде свупов или ландспидеров, сказал Лэнс. «Пусть спустятся ниже». «Сначала запрограммируем дроида», сказал Куайгон. «Естественно. Только мне хотелось бы сначала увидеть кредитки». Мото назвал сумму, и Куайгон отсчитал деньги. Мото убрал кредитки, не считая, и обратился к данным на экране. Он начал с файлов доступа. «Биологические данные каждого гражданина были введены в главные файлы абсолютистов еще в прежние времена», объясняла им Ири, не понизив голос. «Доступ к тем файлам закрыт, но это не остановит Мото. Точная информация о Балоге очень поможет в исследовании». Мото загрузил информацию в память дроида, запрограммировав его. Дроид-шпион пискнул и завертелся. «Когда вы хотите его запустить?» — спросил он. «Немедленно!» — коротко ответил Куайгон. Мото открыл защитный ставень на окне, и дроид-шпион вылетел. Мото вручил Куайгону передатчик. «Держите это всегда при себе, и дроид-шпион найдет вас, если дроид будет поврежден или уничтожен». Он также сообщит вам об этом. Я запрограммировал его на предварительный поиск. Если он не сможет найти балага в городе, он может точно определить место его отъезда. Кой гонки внул и убрал передатчик в свой пояс. А теперь давайте займемся спидерами. Они спустились по другому пандусу, уровнем ниже. Там оказалось такое же помещение, только было заполнено всевозможными транспортными средствами. Свупами, спидерами, гравелетами. «Наш ассортимент достаточно широк, так что вам здесь есть из чего выбрать», — сказал Мота. Куайгон, не задумываясь, выбрал спидер и Свуп. «Нам потребуется скоростное средство, по крайней мере для одного из нас», — сказал он убивану. «С другой стороны, нужно, чтобы было дополнительное место для Талы». Он повернулся к Моте. «Они надежны?» «Им несколько лет, но они вас не подведут», — заверил тот. «Мой товар самый лучший». Рад это слышать, ⁇ кивнул Куайгон, — Но все же сначала мы их проверим. Мотов указал в сторону двойных дюрастиловых дверей в конце помещения. Через те двери на задний двор. Там вы сможете их проверить. Только будьте осторожны. Не попадитесь на глаза патрулям службы безопасности. Там, наверху. Обиван вскочил на свуп и отрегулировал сиденье так, чтобы панель управления удобно располагалась под руками. Он включил репульсионный двигатель. Как только Куайгон завел свой Ламспидер и последовал за Куайгоном. Миновав короткий туннель, они вылетели наружу и оказались на открытой площадке, окруженной высоким защитным ограждением. Обивану уже приходилось ездить на Свупе, и он умел пользоваться его сверхманевренностью. Он уверенно повел машину, делая резкие повороты и внезапные ускорения. Он с удовольствием отметил, что его транспорт сделан на совесть. Куайгон тоже казался довольным. Они оба приземлились и заглушили двигатели как раз тогда, когда во дворе появились Ирини и Лэнс. «Если когда вы найдете Талу, список окажется у нее, что вы с ним сделаете?» — с тревогой спросила их Ирине. Список не главное, что нас волнует, — ответил Куайгон. — Вы должны понять, сколько власти даст тот список тому, у кого он окажется, — сказал Лэнс. — Он не должен попасть в плохие руки. — Вы можете обещать, что мы будем первыми, к кому вы придете, если список окажется у вас? — спросила Ирини. — Я не могу дать такое обещание, — ответил Куйгун, — но я могу обещать другое. Список будет в безопасности. Джадаи будут нейтральной стороной в этом деле. Мы сохраним список в неприкосновенности, пока правительство не назначит преемника Руана. Ирини неохотно кивнула. оби заметил неясное пятнышко в небе. «Похоже, дроид-шпион уже возвращается!» Куайгон всматривался с выражением напряженного ожидания. Дроид-шпион опустился на землю перед ним. Куайгон быстро нагнулся, просматривая результаты наблюдения. «Балок оставил город», — сказал Куайгон. «Он направился через пустые земли». «Странно», — заметил Лэнс. «Почему он уехал отсюда? Ему обеспечена поддержка стольких сторонников». «Возможно, он знает». Что джедаи идут по его следу, предположила Ирине. Куайгон запрограммировал дроида на продолжение слежки и отослал его снова. Потом он ввел координаты последней остановки балага в бортовой компьютер своего ландспидера и передал координаты убивану, чтобы он также завел их в навигатор своего свупа. Из двери, скрытой в стене здания, появился мота. Как вам ваш транспорт? спросил он. Прекрасно. Мы берем их ответил Куайгон, отсчитывая дополнительные кредитки. Мото сунул кредитки в карман комбинезона. Внезапно вспыхнули датчики на стене. Мото насторожился. Они подавали звуковой сигнал определенным кодом. — поблизости патрули, — сообщил он, — вам надо уезжать. И, не сказав ни слова больше, он стремительно шагнул к скрытой двери и исчез. — Не волнуйся, Мото, мы будем в порядке, — хмыкнул Лэнс. Ирине, будет лучше пойти в эту сторону, он кивнул джедаем. Вам надо улетать. Если патруль службы безопасности увидит вас с транспортом с черного рынка, вы будете задержаны, а возможно, даже арестованы. Спасибо за помощь, торопливо сказал убиван, вскакивая на свуп. С вами все будет в порядке? спросил Куайгон. Мы хорошо знаем эти места, уверил Хленс. В том ограждении есть проход. «Через него мы благополучно доберемся домой, а на вашем месте я бы придерживался переулков!» Вдалеке послышался звук двигателей спидера. «Мы будем поддерживать с вами контакт», — сказал Куайгон. Две машины поднялись в воздух. Куайгон следовал первым. Узкий переулок змеей вился от заднего двора здания Мота, петлял и поворачивал за дворками полуразрушенных зданий. Они могли слышать звук двигателей ленспидеров службы безопасности где-то поблизости, но не видели их. Наконец они выбрались на пустынную улицу. Ойгун направился на восток, к предместьям города. Он переключил двигатель на максимальные обороты. Обиван ринулся следом, оставив патрули службы безопасности далеко позади. Они достигли края города и повернули в пустые земли. Обиван почувствовал, как повышается его настроение когда в лицо ударил встречный ветер. Пусть в чем-то он не мог помочь Куайгону, зато он чувствовал, что Тала находится в пределах их досягаемости. Через некоторое время они достигли места, координаты которого им передал дроид-шпион. Дроида там не оказалось, он еще не вернулся с координатами следующего местонахождения балага. Куайгон приостановил свой спидор, паривший невысоко над землей. Убиван подлетел и пристроился рядом с ним. Они были далеко за городом, в безлюдном месте. Местность была плоской и сухой, ее разнообразили разве что несколько деревьев, росших тут и там. Далеко впереди были видны холмы. Мы можем подождать дроида здесь, сказал Куайгон Убивану, или можем сами поискать его. Но если мы ошибемся, придется возвращаться назад. Будет упущено время. Убиван кивнул значит, мы не имеем права ошибаться. Взглянув на лицо учителя, он понял, что это был именно тот ответ, который тому нужно было услышать. Выключив двигатели, два джедая соскочили на землю и принялись исследовать грунт. оби -ван изучал технику выслеживания в храме. Кроме того, недавно ему пришлось поупражняться в этом искусстве вместе с Куайгоном на рагун 6 Он был рад, что ему представилась возможность попрактиковаться дополнительно. Дроид Шпион сообщил нам, что Балок отправился в бронированном Ховере, сказал Куигун. Мы знаем, что в последний раз он двигался приблизительно на восток. Если нам удастся пройти по следам повреждений грунта от работы двигателя, мы сможем его выследить. Транспортное средство такого веса требует двигателя большой мощности. Его полет и предельная дальность полета вполне предсказуемы. Убиван. Исследовал грунт так, как его учили, разделяя участок на секции и обращая внимание на каждую гальку, на каждое нарушение песчаной поверхности. Внимательно исследовал скалу. «Здесь!» — сказал он. Переместился на шаг в сторону. «И Койгон наклонился посмотреть. «Да, смотри, какие четкие отметины на камнях! Здесь он и взлетал! Поехали!» Они опять вскочили на свои машины и тронулись в путь, то и дело останавливаясь, чтобы исследовать следы на грунте. Изучая образцы, они находили явные следы разрушения камней и структуры грунта, вызванное воздействием мощных двигателей Ховера. Они знали, что идут по следу Балага. Два Солнца уже начали свой путь вниз по небу. Обиван вглядывался в горизонт. Он увидел какую-то черную точку далеко впереди них, там, куда они направлялись. Он только смотрел, ничего пока не говоря. Он надеялся, что это и был их Дроид, но не был в этом уверен. Зрение Куайгона было острее. Он летит, с облегчением в голосе воскликнул он, снижаясь на спидре и заглушая мотор. Обиван опустился рядом с ним. Еще несколько минут, и дроид подлетел к ним. Куайгон изучил данные. Он остановился. Хорошо. Мы могли бы настичь его к рассвету. Куайгон снова выпустил дроида и тот полетел к следующей точке. Убиваны и Куайгон последовали за ним. Балок был уже в пределах досягаемости. Они ехали всю ночь. Для Убивана это была уже вторая ночь без сна. Три луны высоко поднялись в фиолетовом небе. Издалека чуть слышно доносились голоса каких-то ночных существ. Когда усталость совсем одолела его, он обратился к силе, чтобы суметь поддерживать особое медитативное состояние. Хоть он и сосредоточился на ведении свупа, и все же смог позволить телу даже немного отдохнуть, пока они летели над ровной каменистой местностью. Он взглянул на учителя. Куайгон не казался хоть сколько-либо утомленным. Рассвет в этом мире наступал быстро. Горизонт стал красно-оранжевым. И это алое сияние разливалось по темно-фиолетовому небу, по мере того, как два здешних солнца поднимались из-за горизонта. Однообразный, плоский пейзаж сменился предгорьями, становившимися тем выше и круче, чем дальше они продвигались. Деревья здесь росли гуще, и джедаям приходилось лететь осторожнее. Мы уже близко подаван. Снижаемся! Балок мог остановиться где-то здесь. Койгун стал снижаться, и Убиван последовал за ним. — Отсюда придется идти пешком. Он должен быть за тем холмом. Убиван с радостью спрыгнул со свупа. Ноги совсем одеревенели. Воздух был холодным, и он принялся двигаться, разогревая мышцы. Они беззвучно поднялись на холм. Идти приходилось очень осторожно, тщательно выбирая опору. Ведь любой, даже небольшой скатившийся у них из-под ног камень, мог выдать балагу их присутствие. Когда они приблизились к вершине холма, Куагон опустился на землю и пополз. Обиван сделал то же самое. Он добрался до вершины и выглянул. Все, что он увидел, была пустая равнина. Даже и близко не было никаких признаков присутствия балага. Он, должно быть, давно покинул это место. Куайгон уронил голову на руки. Молча. Обиван был сбит с толку, но он видел, что его учитель погрузился в отчаяние. Убиван, устал, проголодался и замерз. Ничего на свете не желал бы он сейчас больше, чем просто согреться, хоть чего-нибудь съесть и проспать хотя бы несколько часов!» Вместо этого он коснулся рукой плеча Куайгона и мягко сказал «Надо идти дальше!» «Да!» — ответил Куайгон, и на его лице появилось жесткое выражение «Идем!»